мы тут обсудили этот вопрос с крысой и решили вести вас в город на операциях раскрыться в желудке нужно его вскрыть и извлечь оттуда и народное тело а уж потом я буду долечивать вас сеном согласны я боюсь докторов вообще же есть у меня один приятель доктор дон да в доме умалишенных служит глаза сумасшедшего радостно блеснули ну вот мы вас к нему и отвезем конечно знакомый доктор лучше Он подошел ко мне на цыпочках и подмигнул на Гаврилова с дьявольски лукавым видом. Все устраивается, как нельзя лучше. Этот болван со своей глупой крысой внутри сам лезет в лапы психиатров, вели и закладывает лошадей, моего его же и водомчим. И вот когда мы уселись в экипаж, нужно было видеть, с какой трогательной заботливостью относился настоящий сумасшедший к поддельному. Он закрывал ему ноги пледом. Хлопотливо засовывал за жилет клок сена, жизненная эссенция сена, очень хорошо размягчает инородные тела внутри организма. И изредка во время пути обращался к Гаврилову, сочувственно кивая головой. Ну что, Гаврилов, успокоилась крыса? Нет, ворочается проклятая. Ах ты шестая какая! Ну, потерпи, голубчик, вот привезем тебя, сделаем операцию, и все как рукой снимет. Приехали. У ворот дома умалишённый, Зубчинский заботливо помог Гаврилову выйти из экипажа и, деликатно поддерживая его под локоть, стал сходить с ним по ступенькам лестницы. Я шёл сзади, а сердце чего -то тоскливо ныло. На наше счастье в приёмной находился в тот момент доктор с ассистентом и два здоровенных служителя в белых халатах. Чем могу служить? — — деловито спросил доктор. Оставаясь благоразумно около входных дверей, я сделал незаметный знак доктору и сказал, «Да вот приятель у меня захворал. Не можете ли вы его освидетельствовать?» «Понимаете, доктор», — развязно вступил в разговор Зубчинский, — «вообразил он, что в его животе сидит крыса, и...» «Дело, собственно, не во мне», — вежливо шагнул вперед, — кланяясь и делая знак доктору Гаврилов, — «а мы привезли к вам господина Зубчинского». Доктор опытным взглядом окинул лица обоих и сразу понял, в чем дело. «То есть он шутит?» Насистенно улыбаясь и странно дрожа, сказал заискивающий Зубчинский, «Если крыса действительно сидит внутри, то препарат свежего сена... Хорошо, хорошо, но вы, господин Зубчинский, пока отдохните, вы устали из дороги, увидеть этого господина в восьмой номер». Глаза Зубчинского страшно округлились... Он дернулся вперед, но четыре могучие руки уже клещами держали его сзади, он увидел ясно сразу все в один момент Гаврилова, деловито что-то шепчущего на ухо доктору, и меня, отворачивающего от него смущенное лицо, меня, который уговорил его помочь, меня, который уже взялся за ручку двери, чтобы уйти, покинуть его, и страшный как лязг железа стон прорезал застоявшийся больничный воздух. «Обманули! Доктор! Они меня обманули! Погиб!» Не помни себя, я выскочил из приемной. Кубарем скатился с лестницы и опомнился только тогда, когда Гаврилов догнал меня на улице, усадил в экипаж, и мы выехали снова на степной простор среди желтеющих полей. Гаврилов молчал. Но если бы даже он заговорил, я бы не слышал его голоса. Все заглушалось этим, до сих пор звенящим в ушах, пронзительным криком, в котором слилось все человеческое отчаяние, ужас, страшный упрек и огромные страдания при столкновении с подлостью людской. Обманули! Рассказ произвел большое впечатление. После общего молчания, лежащего около яблоньки, Новакович вздохнул своей могучей грудью, так что даже приподнялся корпусом и сказал задумчиво, «Эти две истории, ваша меценат и мотылька, навалились на меня, как две надгробные плиты». Я возлагаю большие надежды на яблоньку в смысле освежения этой склепообразной, скелетоподобной атмосферы. Рассказывайте, что хотите, яблонька, и если вы даже заткнете какой-нибудь иллюминатор дельфином,